Вечерняя трасса была забита машинами, так что дорога заняла больше часов. В окнах третьего этажа соседнего здания горел свет, как раз в том помещении, которое занимала секция Кравмага. Он быстро поднялся по лестнице. Сегодня, несмотря на большое количество выкуренных сигарет, сердце почти не колотилось. Погода Росеен наподумал Натаниэль, останавливаясь у двери с плакатом, изображавшим десантника. Возраст. Он потянулся к ручке двери, из которой пробивалась полоска света. Рука замерла. Натаниэли остановило полное отсутствие каких-либо звуков. Это было странным. Сессик бросил взгляд на часы. По времени ещё должна была продолжаться тренировка. Он осторожно надавил на дверь. Она подалась неожиданно легко, и Натаниэль шагнул внутрь. В то же мгновение свет погас и дверь захлопнулась. Натаниэль быстро отступил к стене. Шершавая прохлада немного успокоила его. Он осторожно начал продвигаться вдоль стенки к тому месту, где, как он помнил, стоял стол. Игаль негромко позвал он. Эй, Гал, успокойся. Мне просто нужно с тобой поговорить. Я знаю, что ты ни в чём не виноват. Он остановился и прислушался, сделал шаг вперёд. В то же мгновение его горло словно сдавил железный обруч. Перед глазами заплясали багровые круги. Он почувствовал, что через мгновение потеряет сознание. Невероятным напряжением сил Натаниэлю удалось вырваться из смертельной схватки. Даже не думая, чисто рефлекторно, он нанес противнику прямой удар левой. Видимо, его тело обладало куда лучше памятью, чем разум. Во всяком случае, удар пришелся точно в цель и отбросил нападавшего. А Розовский тотчас ударил снова и снова. Третий удар швырнул противника прямо на окно. И тут произошло то, чего Натаниэль не ожидал. А конёрама полетела вниз, и вместе с ней, издав короткий крик, полетел нападавший. Разовский кое-как доковылял до выключателя, зажёг свет и лишь после этого подошёл к окну. Бросив короткий взгляд на распростёртое на земле тело, он потрогал пальцем гнёзда от шурупов. А вот и последнее доказательство. Руки соднили, тупая боль охватывала горло тугим шарфом. Спасибо, Дон Педро, что всё-таки чему-то научили пацана. Разомовский вытащил из кармана куртки телефон и набрал номер полицейского управления. Ему долго пришлось давать показания патрульным, пока он не добился, чтобы приехал инспектор Аллен. С его появлением Натаниэля оставили в покое. Кто это? спросил Ронин, усаживаясь на скамейку рядом с сыщиком. Как раз в этом мгновении мимо них проехали на селке, завёрнутым в чёрный пластик телом. "Да в ливне," хмуро ответил Разовский. "О бывший подельник Фельдмана и Цэдыка в архиве должны быть его данные. Убийца Хараби Элиазера и Пеле, и ещё Йоэля Хаскина." А как ты здесь оказался? спросил инспектор. Я назначил встречу Игорю Хаскину, не хотел сказал Натаниэль, а мне нужно было задать ему несколько вопросов для полного прояснения всей картины. Видимо, в момент моего разговора с Юдид Хаскин левней находился рядом. Это легко выяснить. Сейчас выясним. Инспектор поднялся «Я велю доставить сюда и Галя Хаскина. Сможешь задать ему свои вопросы?» Розовский махнул рукой. «Остав парня в покое, это уже не имеет значения. Мало того, что в течение нескольких месяцев он потерял отца и отчима, каково ему будет узнать, что обоих на тот свет отправил его же собственный дядя?» До инспектора не сразу дошел смысл сказанного. Ты хочешь сказать, что Йоэль Хаскин ему не родной отец? Его отец Даниэль Цедек Пеле Игаль родился через 3 месяца после свадьбы Юдит и Йоэля и через 5 месяцев после их знакомства. А до того, она была девушкой Пеле, они собирались пожениться. Разовский похлопал себя по карманам. Чёрт! Я забыл не только выключить лампу и телевизор. У тебя закурить есть? Инспектор Алан протянул ему пачку табака. Разобский потянулся к сигаретам, рука дрожала. Он усмехнулся, а потом нахмурился. Знаешь, всего я испугался в последний момент, когда в комнате погас свет. Я подумал, что наткнусь ещё на один труп. Слава богу, ошибся. Зато ты его сам сотворил, буркнул инспектор, поднося приятелю зажигалку. А не знаю, как и объясняться с начальством. Сам придёшь и всё напишешь завтра. Послезавтра, поправил Натаниэль. Завтра я буду спать. Он с наслаждением затянулся сигаретой. Ладно, согласился инспектор. Пусть послезавтра. Послезавтра ты мне объяснишь всё в деталях, а пока объясни хотя бы одно. С чего ты взял, что именно Ливни убил Хаскина? И главное, за что? Филициев произнёс Разовским: "Всё дело в Филицие". Он немного помолчал, собирая с мыслями. "Видишь ли, эта история началась 18 лет назад. Ты, возможно, помнишь мошенничество которые провернули три афериста с кредитом от Мигдалей Кэссов. Арие Фельдман, Даниэль Цедек и Дов Ливни провернули блестящую аферу. Блестящую, во-первых, потому что с точки зрения закона она была абсолютно легитимна. Во-вторых, потому что принесла этим людям приличную сумму – 600 тысяч долларов кредита, превратившегося в отступные – Лучшие юристы банка Мигдалей Кесов в братском сотрудничестве с коллегами из других банков пытались выстроить обвинение, но у них ничего не получилось. И так трое соучастников получили полмиллиона долларов. Несколько раньше они зарегистрировали посредническую контору, на счёт которой и перевели деньги, полученные в кредит. Затем на счёт другой компании, брокерской конторы Ушли деньги из первой, якобы для вложения в акции, после чего посредническая немедленно исчезла. Арье Фельдман, с которым я беседовал неделю назад, изъял свою долю из общей кассы. Просто хотел поскорее почувствовать себя богатым. Вскоре после этого Даниэль Цедек, по кличке Пеле, совершенно по-глупому попадает в полицейскую облаву и получает свои два года зарплату. за хранение избыт наркотиков. При этом он заподозрил в том, что его арест был подстроен Арье Фельдманом с целью захватить остальные деньги. Чуть не убивает последнего в тюрьме на свидании, когда тот сообщил о пропаже компании. В действительности же его подставил человек, которому он доверял гораздо больше, чем Арье, Дов Ливни. А ведь Седек считал его почти родственником, Он ведь собирался жениться на сестре Дова Юдит. Так вот, по сади в рукаме полиции Пеле ливня заставил сестру в парвать с ним, после чего очень быстро ликвидировал липовую фирму, отправив предварительно все деньги на свой новый счёт. Скорости брат и сестра покинули страну и обосновались в Италии, причём вместе с ними уехал и некто Йоль Хаскин. за которого Дов выдал Юдит. «Причина срочности, думаю, тебе уже понятно. На особенностях жизни в Италии я останавливаться не буду». Семейство вернулось в Израиль три года назад, и полтора года назад перебрались в район Кфар-Барух. Это оказалось большой ошибкой, первым шагом к катастрофе. Ливни не знал, что... что в том же районе обитает его бывший соучастник и жертва. В течение 15 лет жизни в Италии он ни разу не приехал в Израиль и, разумеется, потерял всякий след сэдыком. По-моему, он вообще был уверен в том, что Пеле уже нет на свете. Так или иначе, однажды Йоэль Хаскин столкнулся с Дани Цэдыком, с которым когда-то был знаком. Не знаю, каким образом у них завязался разговор, но кончилось все тем, что спустя какое-то время Йоэль предъявил своему родственнику Дову Ливни серьезные претензии. Он потребовал выплачивать ему ежемесячно пять тысяч шекелей. — И за это Ливни его убил? — недоверчиво спросил инспектор. — За пять тысяч в месяц? — Вовсе нет. — Нет. Левни согласился выплачивать. Отсюда и возникла неизвестная вдове сумма на счету Хаскина. Да, ты же знаешь. В общем, проверьте поступление на счет Йоля Хаскина. Но, похоже, Йоль зарвался, начал требовать больше. Левни понял, что родственничек не утихамеется и ликвидировал его. Разобский докурил сигарету, раздавил ногой окурок. А ключом к разгадке стало слово, которое смертельно раненный Хаскин успел произнести и которое зафиксировано в полицейском протоколе Филиция. Полицейские решили, что речь идёт о машине Skoda Felicia. Они почему-то не обратили внимания на то, что наезд был совершён сзади. И, значит, сбитый не мог видеть машину и назвал он действительно причину смерти. "Не радия, каким была машина, а причину исчезнувшую брокерскую контору Филиция и полмиллиона долларов, исчезнувших вместе с ней". Он вдруг рассмеялся. "А знаешь, как я догадался? Благодаря маме. Неделю назад она позвонила из Москвы, передала мне привет от старых друзей и сообщила, что один из них стал бизнесменом, открыл фирму а название составил из своего имени и имени партнера. «Сегодня меня осенило. Фелиция, это же Фельдман, ливни, цедек». И тотчас, во-первых, пропало несоответствие между характером травм погибшего и тем, что он якобы видел сбившую его машину. Во-вторых, стало понятно, чем шантажировал покойный Хаскин покойного же ливни. Он помолчал немного». Насчёт шантажа я догадался чуть раньше, когда услышал от вдовы о невесть откуда взявшихся деньгах. Вот по дороге сюда позвонил Фельдману, и тот подтвердил. Да, действительно, липовая контора называлась Фелиция. Насколько я помню, по-итальянски это имя происходит от слова счастье. Хорошенькое счастье, заметил инспектор, прямо-таки убийственное. «А с чего тебя понесло рыться в старых протоколах?» — спросил он подозрительно. «Ты знал, что со смертью Хаскина не все чисто? Что это не просто дорожно-транспортное происшествие?» «Знал», — ответил Розовский. «Только давай я тебе расскажу об этом в следующий раз. Послезавтра», — повторил он. «Послезавтра во всех подробностях. Ты меня отпускаешь?» Твои ребята уже закончили работать. Инспектор посмотрел на патрульных. Те действительно прекратили осматривать место происшествия. Один что-то передавал по радио, второй черкал карандашом на планшете. "Ладно", сказал Ронин. "Подпиши протокол и можешь возвращаться домой". А как тебе в руки попал протокол дорожной полиции? Он мне приснился. сообщил натанель обо всех деталях и даже с грамматическими ошибками